Тяжелее всего идти через водоросли оказалось в темное время суток. Пришлось вывесить за борт фонари, а Лестеру прекратить работать. Резвый по-прежнему шел на единственном гроте, но теперь подгоняемый настоящим, а не магическим ветром. Ночью Мик подменил Кайру за штурвалом, чтобы она хоть немного отдохнула. А с рассветом дочь Фаранда вновь заступила на пост. На судне висела непривычно оглушающая тишина, которую не нарушил ни один детский крик, ни один детский спор. Люди сидели на нижних палубах и ждали конца. Или чудо. На судне вновь начались мистические явления. Вновь начал мерещиться длиннорукий житель трюма. Кот стал запрыгивать в гамаки. Однако беглецов из прошлого мира это уже не пугало. При сравнении с человеческой злостью и беспощадностью нет ничего более страшного. Водорослей с рассветом не уменьшилось, а оказалось лишь прибавилось. По-прежнему идеально ровная прогалина уводила резвый все дальше и дальше от острова. К вечеру второго дня брат удачи уже начал подумывать, что им не суждено выбраться из царства хищных растений. Постоянное напряжение угнетало, лишало душевных сил. Вторая ночь пути прошла тревожней. Один из малолетних детей мучился животом и всю ночь плакал. У матери никак не получалось успокоить чада. Его звонкий голос в безмолвной тишине далеко разносился над бесконечной водной гладью Скарры. Миг вновь ненадолго подменил Кайру за штурвалом, а с первыми лучами она вернулась на пост, нерасчесанная, заспанная, с темными кругами под глазами. «Разрази меня, Гром, когда мы уже выйдем из этих водорослей?» Задала она риторический вопрос. Миг не ответил. Он, как и любой, нарезовом, и сам хотел бы это знать. Передав штурвал, он отправился на бак. Поглядеть на дальнейший путь, да на всякий случай проверить работу моряков, в чьи задачи входил контроль за курсом судна, чтобы оно не утонуло в водорослях. Поднявшись на полубак, увидел четверых матросов, которые, перегнувшись через борта, наблюдали за движением судна. Капитана они даже не заметили. Миг вынул из-за пояса подзорную трубу. Раскрыв, приложил к правому глазу, проследил путь, которым предстояло пройти Бигиту. Далеко-далеко, на границе видимости, увидел, что короткая прожилка чистой воды заканчивалась. С такого расстояния точно разглядеть ничего не получалось, поэтому миг попросту отправился в каюту отдохнуть. Постель еще не остыла после Кайры. Едва коснувшись головой подушки, брат удачи сразу уснул. Когда проснулся, первым делом отправился на палубу. Там моментально бросилось в глаза оживление. На шканцах толпились матросы, работали они на мачтах, ставили паруса... Бак и шкафут занимали женщины и дети. За штурвалом находился рулевой. Капитан замер, не понимая, что происходит. Над Скарой начали сгущаться сумерки. Резвый шел под крутым бакштагом. «Куда ты тянешь, бестолач?» – послышался крик с безань мачты. «Это ты, балбес! Куда полез?» – раздался ответ. Миг глянул за борт и сразу понял, чем вызвано такое оживление. Бигет вышел из моря водорослей. Зеленые хищные растения еще во множестве имелись вокруг, но опасности для судна не представляли. Они пытались цепляться к бортам, но остановить корабль уже не могли.